Каупервуд вот вложил около ста тысяч долларов в газовой компании и считал свое будущее обеспеченным. Концессии были выданы на 20 лет. К концу этого срока ему не исполнится еще и 60. А за это время он наверняка либо приобретет контрольные пакеты старых компаний, либо объединится с ними, либо с большой выгодой переуступит им дело. Рост Чикаго предвещал ему успех. Поэтому он решил вложить до тридцати тысяч в картины, если найдет что-нибудь стоящее, и заказать портрет Эйлин, пока она еще так хороша. Фрэнк опять стал интересоваться живописью. У Эдисона было четыре или пять хороших полотен: Руссо, Грёс, Воверман и Лоуренс, которые тот неизвестно где раскопал. Каупервуд вот слышал, что у некоего Колларда владельца гостиницы и торговца недвижимостью и мануфактурой, имеется замечательная коллекция. Эдисон рассказал ему, что Дэвис Траск, король скобиных изделий, тоже коллекционирует картины. Многие богатые семейства в Чикаго уже начали собирать произведения искусства. Значит, пора начинать и ему. Как только концессии были утверждены, Каупер вот посадил Сепенса у себя в кабинете и на время передал ему все дела. В пригородах, поблизости от заводов, были открыты маленькие конторы с незначительным штатом. Теперь старые компании донимали новые компании всевозможными тяжбами, требуя, чтобы суд запретил, отменил, пресек и так далее. Но Маккивен, Стимсон и генерал Ван Сайкл отражали все эти атаки врага со спокойствием и доблестью защитников Трои. Это было забавное зрелище. Однако о Каупервуде почти никто ничего не знал. Он все еще оставался в тени. В связи с этими делами ими его даже и не упоминалось. Газеты ежедневно прославляли других людей, и в Каупервуде это будило досаду и зависть. «Когда же настанет его черед?» Теперь уж, наверное, скоро. В июне Каупервуд и Эйлин, веселые и жизнерадостные, отправились в Европу, решив насладиться сполна своим первым большим путешествием. Это была чудесная поездка. Эдисон с обычной для него любезностью телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы для миссис Каупервуд на пароход были доставлены цветы. Макс Кибин прислал путеводители. Каупервуд, не зная, наверное, подумает ли кто-нибудь о цветах, тоже заказал две великолепные корзины. Так что, когда Эйлин поднялась на верхнюю палубу, ее ожидали там три корзины цветов, каждая с приколотой к ней карточкой. Кое-кто из сидевших за капитанским столом пытался завязать знакомство с Каупервудами. Их приглашали на любительские концерты или просили составить партию за карточным столом. Но море было все время бурное, и Эйлин чувствовала себя неважно. Хорошо выглядеть, когда страдаешь морской болезнью, нелегкая задача, и поэтому она предпочитала большей частью оставаться в каюте. Держалась она совсем надменно, даже холодно, а в разговоре с теми, для кого она делала исключение, взвешивала каждое слово. Она вдруг почувствовала себя важной дамой. Перед отъездом из Чикаго Эйлин почти опустошила ателье Терезы Доновен. Белье, пенюары, костюмы для прогулок, амазонки, вечерние туалеты — все это она везла с собой в огромном количестве. На груди у нее был спрятан мешочек, в котором она хранила на 30 тысяч долларов разных драгоценностей. А уж туфлям, шляпкам, чулкам и прочим принадлежностям дамского туалета Просто не было числа. И это заставляло Каупервуда гордиться Эйлин. Сколько в ней энергии, сколько в ней живости. Лилиан, его первая жена, была бледной и анимичной женщиной, а в Эйлин жизнь била ключом. Она постоянно что-то напевала, шутила, наряжалась, кокетничала. Есть такие натуры, которые живут сегодняшним днем ни над чем не размышляя и не углубляясь в себя. Наша планета с ее многовековой историей, если и существовала для Эйлин, то как нечто весьма смутное и отвлеченное. Возможно, она и слышала, что когда-то на земле жили динозавры и крылатые присмыкающиеся, но особого впечатления это на нее не произвело. Кто-то там сказал, будто мы произошли от обезьяны. Какой вздор! Но, впрочем, может быть, так оно и есть. Ревущие в просторах океана зеленоватые громады волн внушали Эйлин почтение и страх, но не тот благоговейный трепет, который они будет в душа поэта. Пароход вполне надежен. Капитан в синем мундире с золотыми пуговицами, такой любезный и предупредительный, сам сообщил ей это за столом. Эйлин полагалась на капитана. А кроме того, возле нее всегда был Каупервуд, настороженно, но без страха взиравший на величественное зрелище разбушевавшейся стихии и ни словом не обмолвившийся о том, на какие мысли оно его наводило. В Лондоне, благодаря письмам, которыми их снабдил Эдисон, Каупервуду получили несколько приглашений в оперу, названные «Обеды» в Гудвуд — провести конец недели и побывать на скачках. Они катались в колясках, фаэтонах, кабриолетах. На воскресенье новые знакомые пригласили Каупер Вудов в свой плавучий домик на Темзе. Хозяева англичане, смотревшие на это знакомство как на способ установить связь с финансовыми кругами Америки, были с ними учтивы, но и только. Эйлин интересовал все. присмотревшись к манерам людей, к порядкам в домах, к прислуге, она сразу же разочаровалась в Америке. Там все не так, все нуждается в коренных переменах. — Нам с тобой предстоит прожить в Чикаго еще много лет, Эйлин, так что не увлекайся, — предостерегал ее Каупервуд. — Неужели ты не видишь, что эти люди терпеть не могут американцев? — Поверь, если бы мы жили здесь постоянно, они бы нас к себе на порог не пустили. Во всяком случае, сейчас. Мы здесь проездом, только поэтому они с нами и любезны. Коупервуду это было совершенно ясно. А Уэйлин совсем закружилась голова. Она только и знала, что переодевалась. В Гайд-парке, где она ездила верхом и каталась, в Кабриолете, в Клериджи, где Коупервуда остановились, на Бон-стрит, где она ходила по магазинам. Мужчина оборачивались на нее, а чопорные, консервативные, скромные в своих вкусах англичанки только поднимали брови. Каупервуд все это видел, но молчал. Он любил Эйлин и пока что не желал для себя лучшей жены. Как-никак, она очень хороша собой. Если ему удастся упрочить ее положение в чикагском обществе, этого на первых порах будет довольно. Проведя три недели в Лондоне, где Эйлин отдала дань всему, чем издавна славится и гордится старая Англия, Каупервуды отправились в Париж. Здесь Эйлин овладел уже почти ребяческий восторг. — Ты знаешь, — серьезно заявила она Каупервуду на следующее же утро, — я теперь убедилась, что англичане совсем не умеют одеваться. Даже самые элегантные из них только подражают французам. Возьми хотя бы тех мужчин, что мы видели вчера в кафе де Зангле. Ни один англичанин не сравнится с ними. У тебя, дорогая моя, экзотический вкус, отвечал Каупервуд, повязывая галстук, и покосился на нее со снисходительной усмешкой. Французская элегантность это почти фотовство. Я подозреваю, что некоторые из этих молодых людей были в корсетах. Ну и что такого? Мне это нравится. Уж если быть элегантным, так элегантным. — Я знаю, что это твоя теория, детка, но во всем нужна мера. Иногда полезно выглядеть и поскромнее. Не следует очень уж отличаться от окружающих, даже в выгодную сторону. — Знаешь что? — сказала она вдруг, глядя на него. — А ведь ты когда-нибудь станешь страшным консерватором, не хуже моих братцев. Она подошла к Каупервуду, поправила ему галстук, и пригладила волосы. «Кому-нибудь из нас надо же быть консерватором для блага семьи», — шутливо заметил он. «А, впрочем, я еще не уверен, что это будешь ты, а не я». «Какой сегодня чудесный день. Взгляни, как хороши эти белые мраморные статуи. Куда мы поедем? В Клюни, в Версаль или Фонтенбло? Вечером надо бы сходить во французскую комедию посмотреть Сару Бернар. Эйлин была счастлива и весела. Какое блаженство путешествовать с Фрэнком в качестве его законной жены. В эту поездку жажда удовольствий, интерес к искусству и твердая решимость завладеть всем, что может дать ему жизнь, пробудилась в Каупервуде с новой силой. В Лондоне, Париже и Брюсселе он познакомился с крупными антикварами. Его представление о старых школах живописи и великих мастерах прошлого значительно расширилось. Один лондонский торговец, сразу распознавший в Каупервуде будущего клиента, пригласил его и Эйлин посмотреть некоторые частные собрания и представил иностранца, интересующегося живописью, кое-кому из художников, лорду Лейтону, Данте Габриэлю, Россети, Уистлеру. Для них Каупервуд был лишь самоуверенным, сдержанным, учтивым господином с несколько старомодными вкусами. Он же, в свою очередь, решил, что это люди неуравновешенные и самовлюбленные, с которыми ему никогда близко не сойтись. И единственное, что может их связывать, — это купля-продажа. Они ищут восторженных почитателей, а он мог быть только щедрым меценатом. Итак, Каупервуд посещал галереи, мастерские, рассматривал картины и думал, скоро ли, наконец, сбудутся его мечты о величии. В Лондоне он приобрел портрет кисти Берна, в Париже пахаря Милле, маленькую вещичку Яна Стена, батальное полотно Мейсанье, и романтическую сцену в дворцовом саду Изабе. Так возродилось прежнее увлечение каупервуда живописью, и было положено начало коллекции, занявшей в дальнейшем такое большое место в его жизни.